Глава 64 четвёртая. Роувард «Я давно знаю, что Марта стоит у дверей столовой. Слышу неровное дыхание, чувствую запах тревоги, смешанный с решимостью, но больше всего ощущаю исходящую от неё надежду. Она словно вибрирует ею на высоких частотах, отзываясь в моей душе. Чисто как идеально взятая нота. И до этого я предполагал, что Марта не просто так работает в этом доме, что у неё есть свои причины» но никак не мог понять, какие именно. Что меня в ней больше всего радовало, то, что она никогда не пыталась скрыть свои настоящие чувства. Она с осторожностью относилась ко мне как к дракону, но никогда не врала, сочувствовала Марике, стойко противостояла Клотильде и по-матерински опекала Ульку. Теперь же Ригель и мой дар подсказывают мне истинные причины. Марта соскучилась по брату и готова на многое, чтобы его вернуть. Видимо, зная про то, что Играх исчез на фабрике, она решила, что в этом доме найдет подсказку, как связаться с братом. В принципе, она оказалась права. Я оборачиваюсь к ней. В глазах Марты та же решимость, что звучала в голосе. Придор хмурится, очевидно для него появление кухарки оказалось внезапным, и он не доверяет внезапному предложению. На лицах Марики и Ирины больше удивления, чем недоверия. Они провели с Мартой гораздо больше времени. «Уходи, не стой у дверей», — говорю я, и женщина уверенно проходит ближе к столу, но не решается присоединиться. «Твой брат, как долго он там работает?» «Давно», — отвечает Марта, а волнение в ней плещется как море в ненастье. «Сначала простым рабочим, потом его приметили, говорили, что у него хорошая голова, к тому же он мак льда, как я мак огня». «Так вот, что я ощущал в ней, но никак не мог раскусить. Она владеет магией, но тщательно это скрывает. И ведь нашла себе идеальное место у очага. Там она может применять свою силу и не быть замеченной. «Их охлаждающие установки», — охает Марика. «Они не просто разработали эту систему, они еще и магию там используют». «Да», — гевает Марта. «Более того, именно Ганс создал эту технологию. Одной магии для охлаждения таких объемов недостаточно было, поэтому он нашел идеальное сочетание и сначала был просто счастлив, его повысили, стали больше платить. Но он не говорил, зачем это все создается, — строго спрашивает Фридер, все еще не готовый беззаговорочно верить. Им сказали, что совершенно новые артефакты, от которых город будет процветать. Марта сжимает кулаки. А потом он, похоже, стал понимать, что словам Гриндерка не стоит верить. Он стал другим, замкнутым, испуганным. А потом однажды и вовсе не вернулся марика пристально смотрит на меня, волнуясь и мысленно намекая на то, что мы прочли в дневнике сына свечного мастера. Мы оба понимаем, что Ганс — еще один человек, попавший в паутину мэра. И таких было действительно немало. Я слышал разговоры о том, что мануфактура убивает, только вот мало кто решается такие вещи обсуждать вслух, потому что это же для многих одно из немногих мест, где можно заработать в Хельфьорде». «Ты готова рискнуть его жизнью?» — прямо спрашивает Марту Фридер. «Хотите сказать, что лучше оставить все как есть?» Фухарка даже расправляет плечи с вызовом, глядя на Фридера. «Да, я знаю, что Ганс еще жив, просто потому что он им нужен. Без него работать установка не будет. Но я не видела его слишком давно. Если ничего не сделать, он или сойдет с ума, или просто умрет». марика подходит к Марте и обнимает ее. «Мы поможем твоему брату, обещаю». Потом к ним присоединяется Ирина. Конечно, обещание громкое, которое выполнить сложно, но сейчас любая поддержка, любая помощь будет бесценной, особенно изнутри мануфактуры. Слишком долго мы играли в кошки-мышки с мэром. Пора заканчивать эту игру. «Хорошо», — киваю я, сжимая в кулаке салфетку. «Как я понял...» Завтра на площади будет праздничное представление о первом главе Хельфьорда. Мэр очень старательно меня приглашал на него, а потом и на праздник, так что я великодушно решил почтить своим присутствием. После представления он непременно выступит, чтобы покрасоваться перед народом. Вот там мы его и возьмем. Публично. При всех. Но... аурика произносит Марика, — нервно сжимаемые пальцы. «Именно поэтому ты туда не пойдешь», — отрезаю я. «Марта, делай, что хочешь, как угодно извернись, но Аурика должна быть полностью отвлечена. У нее не должно быть ни минуты свободной, и желательно держи ее подальше от мужчины. Руди укажет тебе на него». Савенок издает согласное «Уху», а Ригель внутри смеется над комментарием Руди, «Помечу так, чтобы сомнений не осталось». «Придор», — продолжаю я. На тебе все те, кто может дать показания против мэра. Особенно во всем, что касается мануфактуры. Они просто инструменты, я больше чем уверен, что про культ ни малейшего понятия не имеют. А если имеют, что ж, сразу отсечем продажных. Они сделают что угодно, чтобы очистить свое имя, если пригрозить конфликтом с Эльвариумом, усмехается Фридер. Ведь гораздо проще спихнуть всю вину на кого-то, а самому остаться в белом пальто. Именно так соглашаюсь я. А я потом пообщаюсь, узнаю, кто на самом деле чего стоит. Тардену я тоже письмо написал, чтобы держать в курсе. Потом пришлите ко мне в кабинет Ульку, к ней у меня тоже есть разговор. А что должна делать я? Все же в голосе Марики чувствуется обида. И волнение за меня. И от этого мне прямо сейчас безумно хочется сгрести ее в охапку, а лучше закинуть на плечо и уйти в комнату. Прямо до завтрашнего утра, не меньше. «Что-то ты как-то недооцениваешь нас», — ворчит Ригель. «Действительно, чего это я?» Вытащить себя из постели, когда рядом на подушке спит марика кажется просто непосильной задачей. Она лежит, уткнувшись лицом в подушку, волосы разметались по плечам, спина обнажена до талии, очертания тела такие хрупкие и такие... Мои. Мы заснули ближе к рассвету, но сколько бы времени ни прошло, мне кажется, мне всегда будет её мало. Ригель тихо урчит удовлетворенно, где-то глубоко внутри, как биение второго сердца. Как же я по нему скучал. По его ворчанию, его комментариям, его саркастическим подколом. После вчерашнего, после того, как мы с Марикой нашли друг друга по-настоящему, мир обрел новую глубину красок и звуков, и новую остроту опасности. Я чувствую, что Марика все испытывает какую-то неуверенность, как будто нам непременно о чем-то еще нужно поговорить. Однако пока что решаю сосредоточиться на более острой проблеме, в сегодняшнем разоблачении мэра. Это, естественно, лишь первый этап в цепочке всего того, что нам еще предстоит — Но все будет зависеть именно от итогов сегодняшнего дня и от того, насколько мы будем убедительны. Проиграем сейчас, проиграем войну. А вот как закончим, непременно поговорим с Марикой. Долго, в тишине. Ну, может, прерываясь на что-то, кроме разговоров. Я одеваюсь быстро, почти бесшумно, стараясь не разбудить ее. Ей нужен отдых больше, чем она готова признать. Рея сильна, но сражение с Клотильдой и артефакт ослабили ее. Марика просто пока что этого не ощущает, а я совсем не готов ею рисковать. Мы собираемся в столовой и еще раз обговариваем весь план. Фридер дает мне брошь на шейный платок с защитой. Первый удар выдержит, а за это время я должен успеть среагировать. Если они решатся что-то предпринять сегодня, конечно. Рина прячет в сумку подсвечник и нож, которые предназначались для Ригеля, но в итоге оказались уликами в наших руках. Марта раскладывает на лоток свежие пирожки с повидлом, а Руди мужественно ирошит перья, готовый к настоящей битве. Хотя я искренне надеюсь, что все пройдет более чем спокойно. Для нас, конечно. Когда мы прибываем к представлению, на площади уже гудит толпа. Сцену украсили флагами Хельфьорда, актеры в ярких костюмах готовятся к выходу на сцену. Сюжет постановки банален и в то же время символичен. Классическая история о том, как в день середины зимы, благодаря честности и самоотверженности героя, боги объявили его первым главой города, наделив его мудростью и справедливостью. Мы рассредотачиваемся на площади. Марта ищет Аурику. Рина занимает место на противоположной от меня стороне. Руди крутит головой на карнизе ратуши. Голова Ульки мелькает в толпе поближе к сцене а Фридер прибудет чуть позже, со свидетелями и документами. Представление начинается. Актеры разыгрывают сцены из жизни легендарного правителя, как он судил споры, защищал слабых, боролся с несправедливостью. Толпа завороженно следит за действием, и я чувствую в толпе искренний восторг и восхищение идеалами, которые воплощает на сцене актер. Удивительно, как те, кто верит в честное и справедливое начало города, могли так относиться к девушке, которая ничего им не сделала, которой просто не повезло. Или какое предубеждение можно иметь к дракону, которого никогда не видели? Где их мудрость? Наверное, там же, где и совесть Гриндерка. Как я и предполагал, сразу после окончания представления на сцену поднимается мэр. Грейндерк выглядит торжественно в темно-синем костюме с золотыми нашивками. Он широко улыбается толпе, раскидывает руки в приветственном жесте. «Граждане Хельфьорда!» Его голос разносится по площади. «Сегодня мы вспоминаем великого человека, который стал символом нашего города. Человека, который понимал, власть дается не для личной выгоды, а для служения народу!» Одобрительный гул проходит по толпе. Я оглядываюсь, ищу глазами всех участников нашего плана. Рина на месте. Фридер держится в стороне, чтобы раньше времени не светить козыри. Марта... Ее приходится поискать, но я все же замечаю, как она затаскивает возмущающуюся Аурику в магазинчик женского и спотнего. Хм, какой интересный выбор. Впрочем, я довольно быстро понимаю, почему Марта сделала именно так. За ними почти сразу заходит мужчина в сером пальто с яркой белой отметиной на плече, и так же быстро выходит. Злой. Зато я теперь тоже знаю, как выглядит наш главный оппонент. Тем временем Мернас сцене входит во вкус. «Первый глава нашего города был честен с собой и со своим народом. Он не скрывал правды, как бы горька она ни была. Он не боялся трудных решений, если они были справедливыми». «Лицемер!» — рычет Ригель, и я полностью с ним согласен. «И мы должны следовать его примеру!» — продолжает мэр. «Быть честными, справедливыми, думать о благе города превыше всего! Полагаю, наш многоуважаемый гость его величие Роувард Даррел тоже поделится с нами мыслями о честности и доброте!» «Именно этого момента я и ждал!» Делаю шаг вперед, и толпа расступается, давая мне дорогу. Поднимаюсь на сцену под удивленные взгляды актеров и откровенно недружелюбный взгляд мэра. «Прекрасные слова», — говорю я, и мой голос звучит достаточно громко, чтобы его услышали все. «О честности, о справедливости, о том, что власть дается для служения народу. Я готов подтвердить каждое ваше слово». Мэр пытается улыбнуться, но улыбка получается натянутой. Я чувствую, как внутри него сначала маленькими искрами, а потом уже и обжигающими язычками пламени, разгорается страх. «Господин Ровард, что вы имеете в виду?» «Я хочу, чтобы эти слова соответствовали действительности», — объясняю я. «Скажите, все ли происходящее на мануфактуре делается во благо жителей города? Или...» «Есть иные выгодоприобретатели!» Толпа начинает волноваться. «Мне становится тяжелее, все же я отвык от большой концентрации эмоций». Горло подкатывает тошнота. Мэр бледнеет, внутри него уже пожаром бушует паника, но пытается сохранить самообладание. «Я не понимаю, к чему вы клоните». К тому, повышаю голос, чтобы меня слышали даже на краю площади, что очень большая доля производства мануфактуры работает вовсе не на артефакты, нужные для торговли и для людей. И не расскажете ли жителям, куда ушел воск, предназначенный для их свечей? Гул толпы становится громче. Я вижу, как Гриндер коглядывается, ища пути к отступлению, но Фридер с Риной уже перекрыли выходы со сцены. «Это... это наговор!» — кричит мэр, но в его голосе уже слышна паника. «Клевета! Господин Роувард пытается очернить мое имя!» На сцену поднимается Фридер с одним из наемников и Клотильдой. Надо сказать, несмотря на наш вчерашний очень жесткий разговор, она выглядит очень сносно. Даже спину прямо умудряется держать. Ее бы силу воли да в мирное русло. Но она выбрала свой путь, так же, как и мэр. Тогда скажите это в лицо тем, кого наняли для того, чтобы ограбить свечную лавку и совершить покушение на меня. Мне кажется, Гриндерк вот-вот сгорит от своего же собственного ужаса, когда поднимается Рина и показывает артефакты. И эти артефакты... Многие видели, как вы подарили мне этот подсвечник, а моя бывшая экономка принесла вчера этот нож в мой дом. На обеих вещицах магическая печать мануфактуры, и обе, королевский представитель Эльвариама подтвердит, способны отрицательно воздействовать на дракона. Вы действительно готовы к государственному конфликту, мэр Гриндерг? Толпа теперь откровенно шумит, а меня чуть не сносит волной возмущения. Слышны требования объяснений и откровенные обвинения. Латильде и наемнику даже не приходится ничего говорить, одного взгляда полного ненависти вполне достаточно. Мэр отступает, но за спиной у него уже стоит Фридер. «Граждане Чельфьорда!» — обращаюсь я к толпе. «Вы только что слышали красивые слова о честности и справедливости, но какова цена этих слов, если тот, кто их произносит, сам нарушает все, о чем говорит?» «Довольно!» кричит мэр. «Я не позволю!» «Вы ничего не позволите!» — обрываю я его. «Потому что ваша власть заканчивается здесь и сейчас. Граждане имеют право знать правду о том, кто ими управляет». Поворачиваюсь к толпе. «Мануфактура по производству артефактов превратилась в производство орудий убийства». Люди исчезают или умирают при загадочных обстоятельствах, а ваш мэр получает за это деньги и покрывает преступников. Площадь взрывается криками. Кто-то требует немедленного ареста мэра, кто-то кричит, что давно подозревал неладное. Гриндерг делает отчаянную попытку. «Не верьте ему! Он дракон! Они все лгуны и убийцы! Он хочет захватить власть в городе!» «Возможно, я и дракон», — говорю я спокойно. «Но в отличие от вас я не прячусь за ложью. И у меня есть свидетели каждого моего слова». Одна из женщин, стоящая рядом с Улькой, выходит вперед из толпы. «Мой брат пропал на мануфактуре!» — кричит она. «Он рассказывал, что их заставляют делать страшные вещи, а те, кто отказывается, убивают!» «И мой муж не вернулся с мануфактуры!» — говорит ей другая, тоже там, рядом. Еще несколько голосов присоединяются к ним. Люди начинают рассказывать о пропавших родственниках, о странных смертях, о том, о чем они давно боялись говорить вслух. Мэр понимает, что проиграл. Его лицо перекашивает ярость. «Да, я дракон, и я не скрываю этого от вас, в отличие от вашего мэра, который скрывал свои преступления. Теперь выбор за вами. Кому доверить судьбу города?» Тишина длится несколько секунд. А потом кто-то из толпы кричит «Долой мэра!» И площадь взрывается одобрительными криками. Стоящий рядом со мной богато одетый седовласый советник из торговой гильдии лишь едва заметно кивает, и на сцену поднимаются местные стражи порядка, довольно быстро подхватывая под руки мэра. Гриндерки еще пытается сохранить лицо, хотя внутри него страх начинает затапливать едкая ярость. думаешь «Победил дракон!» — садит сквозь зубы он. Его вряд ли кто-то слышит, кроме меня, слишком шумно, но эти слова и адресованы именно мне, потому что он знает, что я услышу, и мне это уже не нравится. «А есть сомнения?» — спокойно спрашиваю я, но Ригель уже начинает рычать. Делаю знак стражникам, чтобы задержались. «Я же понял, дракон, что наш подарок тебе пришелся по душе. С язвительным наслаждением произносит мэр. Только вот печать на ней непростая, привязанная к месту. Захочешь забрать ее — убьешь. И да, печать не снять.